Глава 25. Ну и раз уж мы заговорили о больнице, продолжал отец, допивая свое вино. Сегодня мне позвонила Эми и рассказала о следствии по поводу того убийства. И что же там? Я заинтересовался. Почему отец начал эту тему? Просто чтобы развлечь нас? Может быть. Хотя он мог посчитать, что подобные разговоры перед сном не самое лучшее для его детей. Значит, дело в чем-то другом. «В общем, в этом замешана какая-то банда», — продолжил он. «Нам толком ничего не рассказали, просто сообщили, что эта группировка специализируется по похищению людей и наркоторговли». «Похищению?» — изумленно протянула Аяна, вернувшаяся с новой порцией вина. «Хочешь сказать «нет»?» — резко перебил ее отец. «Я ничего не хочу этим сказать. Просто поделился с вами информацией. Думал, вам будет интересно». Конечно, интересно. Я подался чуть вперед. Тем более, такие новости. Значит, есть шанс узнать что-то о маме. Даже не думай, это опасное дело. Ладно, я вскинул руки. А это все, что рассказали полицейские? Хм, усмехнулся отец. Никак не сдаешься. Весь в тебя. Тот немного зарделся, но не особо поверил. Говорят, у жертв этой банды есть татуировка в виде распустившегося лотоса и цифры 7. «Семерка?» — выдохнула Аяна. «Ну да», — кивнул тот. «Правда, я не знаю, что это все значит». «Вот как!» — я задумчиво почесал макушку. «Тебе что-то известно?» — накинулась на меня сестра. «Конечно!» — кивнул в ответ. «Лотос — это такой цветок. И заму!» — рассерженно воскликнула та. «Ладно, ладно, ты в курсе, сколько всего мне пришлось перелопатить, чтобы найти хоть малейшую зацепку. И ничего». Так откуда же мне знать про всякие лотосы и семерки? Да, я врал. Нагло и бессовестно. Но что мне оставалось? Не могу же рассказать родным, что побывал в логове лотоса на массовой оргии. Не могу сказать, что принял там какой-то наркотик, не выходящий из организма до сих пор. Да мне даже страшно делиться тем, что я часто встречал людей на улице с такими татуировками. Вот что мне делать? Изаму. Отец положил руку мне на плечо. Что с тобой? «Видимо, вино в голову дало», — пробормотал я и поднялся из-за стола. «Вчера столько нервов потратил, а еще эти поезда... Вы же знаете, что меня укачивает». «Ты давай иди отдохни», — отец встал следом за мной. «Завтра еще поболтаем, у меня теперь масса свободного времени». «Обязательно», — кивнул я с легкой улыбкой. «Спокойной ночи». «Добрый. Сладких снов, братишка», — помахал рукой Айяна. Эх, вновь не удалось обсудить то, что между нами происходит. Ну да ладно, не при отце же говорить о недавней ночи. Странно все это, очень странно и... слишком заманчиво. Запретный плод сладок, увы.